Недавнее прошлое. Сайрон Вордхолл. 1900 год. После того, как Джеймса исключили из Академии сумеречных охотников, родители отправили его в Дивон, в Сайрон Вордхолл, чтобы он поразмыслил о своем будущем и решил, чем хочет дальше заняться в жизни. Сайренворд-хол представлял собой огромное, беспорядочно выстроенное здание эпохи Якова I. Элиас Карстерс приобрел его в 1895 году, даже не торгуясь. Осмотрев особняк, Элиас буквально влюбился в него с первого взгляда и решил, что здесь будет их дом, что именно сюда его семья будет возвращаться после долгих странствий. Джеймсу здесь нравилось, потому что ему нравилась семья Карстерсов. Естественно, за исключением Алистера, который, к счастью, проводил туалеты в Идресе в компании Агастеса Паунсби. Но на сей раз поездка была испорчена проливным дождем. Дождь начался еще в Лондоне, до того, как они выехали. Через пару часов после отъезда мелкая противная морось перешла в мощный ливень, который силой барабанил по крыше кареты. Над вортом плыли плотные серые облака, и очевидно было, что дождь не прекратится в ближайшие несколько недель. Лондон в ненастную погоду представлял собой достаточно унылое зрелище. Но земли вокруг сайренворта в то лето превратились в настоящее болото. И этот пейзаж заставил Джеймса задуматься о том, зачем люди вообще поселились на Британских островах. «Ничего, это ненадолго», — мысленно утешал он себя. Его родителям необходимо было присутствовать в Эликанте на нескольких скучных заседаниях правительства, поэтому Джеймсу и Люси предстояло провести в Сайренворте меньше месяца. После этого Уилл, Тесса и их дети планировали вернуться в Эрондейл-Мэнор, а карстерсы, в свою очередь, собирались навестить их там позднее. Джеймс надеялся, что лето в Идресе окажется погожим и тёплым. Хуже всего было то, что окружающие вели себя подчеркнуто деликатно и старались оставить его в покое. Наверное, они считали, что ему требуется одиночество, и этот проклятый покой для того, чтобы прийти в себя и обдумать происшедшее. В результате Джеймс большую часть времени проводил за чтением книг в гостиной, Пока Люси и Корделия тренировались, делали наброски в блокнотах, надевали резиновые сапоги и шлепали на улицу собирать ежевику под проливным дождем. Они без конца заваривали чай и выпили по подсчетам Джеймса несколько тысяч чашек. Потом затевали бурные поединки на мечах в помещениях, совершенно для этого не предназначенных. Однажды девчонки поймали какую-то маленькую, но голосистую птичку и несколько дней держали ее в клетке, прежде чем выпустить. Они настолько усердно оставляли Джеймса в покое, что он уже боялся превратиться в невидимку. Он тосковал по залитым солнцем лугам и синему небу Идриса. «Когда они вернутся в эрендейл — мечтал Джеймс, — «он сможет хоть с целыми днями бродить по лесам в одиночку, и никто не будет приставать к нему с вопросами. Возможно, за исключением Грейс». И что он ей скажет, — размышлял Джеймс. Слышала ли она что-нибудь о его делах? Он так не считал. Они с Татьяной вели очень замкнутую жизнь, и до них едва ли доходили слухи из внешнего мира. Он всегда отвечал добротой на деликатное и ласковое отношение к Арделии. но поведение Люси в конце концов сделалось настолько рыболепным и угодливым, что однажды утром Джеймс не выдержал и рявкнул. «Знаешь, вовсе не обязательно разговаривать со мной, как с душевнобольным. Я еще пока в своем уме и на людей не бросаюсь». «Я знаю, знаю», — испуганно пролепетала Люси. «Я знаю, что с тобой все в порядке». «Извини», — спохватился он. Люся бросила на него сочувственный взгляд. «Думаю, завтра немного потренироваться», — добавил Джеймс. «Отлично», — ответила она. Потом смолкала с таким видом, словно не знала, стоит ли продолжать. «Люси», — с тяжким вздохом произнес Джеймс, — «это же я, твой брат. Просто скажи, что у тебя на уме». «Ну, а дело в том, что ты не против, если мы с Корделей тоже поучаствуем?» «Нисколько», — ответил он. «Приходите. Это будет... Я буду очень рад». Люся улыбнулась. Джеймс улыбнулся ей в ответ, и тогда у него появилась надежда на то, что все наладится. Не сегодня, не завтра, но когда-нибудь, скоро. И на следующий день он явился в зал для тренировок, где его ждали Люси и Карделия. Карделия взяла с собой знаменитый меч карстерсов — картану, который Джеймс давно мечтал рассмотреть вблизи. Однако ему не представилось такой возможности, потому что через 10 минут после начала поединка он рухнул на пол, корчась от неожиданного приступа невыносимой боли. Девочки завизжали и бросились к Джеймсу. Он свалился, словно марионетка с обрезанными ниточками, и лишь годы тренировок помогли ему не упасть на собственный клинок. Не соображая, где он находится и что произошло, Джеймс лежал и смотрел в потолок. Взгляд Люси, которая прикоснулась к его лбу, отнюдь не успокоил его. — Во имя ангела! — ахнула она. — Ты весь горишь! Корделия побежала к дверям, в тревоге восклицая «Маман!» Фигура ее задрожала и расплылась, и Джеймс закрыл глаза. «Жгучая лихорадка», — объявили Сона и Элиас. Они уже видели такое прежде. Этой болезнью страдали только сумеречные охотники, но большинство подхватывали ее в младенческом возрасте, когда она переносилась очень легко. Переболев лихорадкой, охотник приобретал к ней иммунитет на всю оставшуюся жизнь. Не успел Джеймс сесть на полу, как сонно ворвалась в зал для тренировок, подобрав тяжелые юбки, и принялась командным голосом раздавать указания. Слуги перенесли больного в спальню, Люси выгнали в ее комнаты, а Уиллу с и безмолвным братьям были отправлены соответствующие сообщения. Джеймс метался в горячке на своей постели и смотрел, как за окном сгущаются сумерки. Когда наступила ночь, он затрясся всем телом от холода. Несчастный укутался во все одеяла, какие смог найти в спальне, но по-прежнему дрожал, словно осиновый лист. Он ждал прихода безмолвных братьев. Он знал, что до того, как они его осмотрят, никому нельзя было входить в комнату. Когда наступила ночь, в Сайренворд к немалому разочарованию Джеймса прибыл не дядя Джем, а брат Енах. «Да, это почти наверняка жгучая лихорадка», — подтвердил он. «Всем, кто не болел ею прежде, необходимо покинуть дом. Я сообщу хозяевам». Люси еще не болела жгучей лихорадкой, а насчет остальных Джеймс не знал. Он довольно долго ждал возвращения Еноха, но, должно быть, уснул, потому что, открыв глаза, увидел полосы солнечного света на обоях. За дверью послышались чьи-то шаги, и на пороге появилась Корделия. Джеймс редко видел Карделию без Люси. Не в таком виде хотел бы он предстать перед ней в одно из редких мгновений, когда вокруг них не было других людей. Он лежал под грудой одеял, беспокойно ворочаясь сбоку на бок, будучи не в состоянии найти удобное положение. Лицо горело, взмокшая от пота рубаха прилипла к телу. Он открыл рот, чтобы заговорить, но разразился хриплым болезненным кашлем. Воды. Корделия поспешила налить воды из графина, стоявшего на ночном столике, и подала больному, но он не смог удержать стакан в ослабевших пальцах. Тогда она просунула под голову Джеймсу руку, такую приятную, теплую на ощупь, приподняла ее и поднесла питьё к его губам. Неловко отхлебнув несколько глотков, он упал обратно на подушки и закрыл глаза. «Только скажи мне, что ты уже перенесла жгучую лихорадку». «Конечно. И моя матушка тоже», — ответила Карделия. «А простые слуги невосприимчивы к этой болезни. Все остальные уехали. Тебе нужно попить еще воды». «Это такое лекарство?» «Нет», — улыбнулась Карделия. «Лекарство — это какой-то грязный серый настой, приготовленный братом Енохом, и я советую тебе зажать нос, когда попытаешься его проглотить. Это снимет жар, но, насколько я понимаю, от лихорадки тебя не избавит». «Эту болезнь лечит лишь время. Я принесла кое-какие книги», — добавила она. «Они лежат вон там, на комоде. Я... я могу почитать тебе, если хочешь». Джеймс поморщился от слишком яркого света, но заставил себя посмотреть на Корделию. Лицо ее обрамляли выбивавшиеся из прически медно-рыжие локоны. Они напомнили Джеймсу завитушки Эфы, вырезанные на деке прекрасной скрипки его дяди Джема. Он с трудом перевел взгляд на комод. Действительно, там возвышалась на удивление высокая стопка книг, которых в комнате не было прежде. Девушка со звеняющимся ведом улыбнулась. «Я точно не знаю, что тебе нравится, поэтому натащила книг со всего дома. Есть повесть о двух городах. Правда, второй части не хватает, так что, наверное, получится повесть только об одном городе. И ещё сборник стихотворений лорда Байрона, немного погрызенный по краям». Скорее всего, мыши постарались. Думаю, от прежних хозяев остался. Остальное — персидская литература. Здесь не нашлось даже книг сумеречных охотников, кроме одной — о демонах. Она, по-моему, так и называется — «Демоны, демоны, демоны». Обессилевший Джеймс опустил веки, но сумел выдавить улыбку. «Эту книгу я читал», — прошептал он. «Мой отец ее просто обожает». У нас, наверное, не найдется последнего, улучшенного и дополненного издания, которое тоже называется «Демоны», но четыре раза. Как всегда, по сравнению с библиотекой Лондонского института, наше собрание книг выглядит весьма бледно», — засмеялась Корделия. В этот момент в комнату вошла Сона и, увидев дочь в изумлении, замерла на пороге. «Корделия?» — воскликнула она с негодованием, которое, как надеялся Джеймс, было шутливым. «Что с тобой?» «Одна в спальне молодого человека?» «Маман, он даже сесть не может, а я прекрасно обученный воин, вооруженный легендарным мечом». «Хм...» — пробормотала сонна и жестом велела дочери выйти. Затем объяснила Джеймсу, что принесла собственные лекарства, привезенные с родины. Мази и припарки, изготовленные из ладана и других благовоний, календулы и растения хаома. Хаома. Эфедра. Хвойник. Растение, содержащие алкалоид и федрин. Взору Обожествлённое растение и ритуальный напиток, изготавливаемый из него. «Не согласен», — сказал Джеймс. «А можно Корделия потом вернется и почитает мне, если захочет?» «Хм», — повторила сонно, накладывая больному на лоб компресс. Ближе к вечеру Корделия вернулась и читала Джеймсу вслух. Она пришла и на следующий день и на третий, и на четвёртый. Лихорадка терзала его тело и мозг, и он не в состоянии был следить за течением времени. Иногда за окном было темно, иногда светло. Когда он не спал, то ел сколько мог, понемногу пил воду, а потом заставлял себя глотать отвратительное зелье Еноха. Время от времени лихорадка ненадолго отпускала его, Джеймсу становилось жарко под толщий одеял, и он понимал, что пижама его насквозь пропитана потом. Потом мучения возобновлялись. Ему казалось, что он лежит на снегу, на холодном ветру, и никакое количество одеяла тряпья, никакой, даже самый жаркий огонь в камине не сможет его согреть. И все это время Корделия была рядом с ним. Она вполголоса читала ему... Иногда вытирала пот, градом катившийся у него по лбу и вискам, и наполняла водой стакан, стоявший на ночном столике. Она читала ему поэмы Низами, чаще всего историю Лейли и Меджнуна, которую, судя по всему, любила больше всех и с детства знала чуть ли не наизусть. Щёки ее розовели, когда она читала романтические фрагменты. Бедный юноша влюбляется в прекрасную Лейли с первого взгляда сходит с ума среди пустыни, навеки утратив возлюбленную. С любовью нарекли ее лучистым именем Лейли. Кейс увидал и понял, что влюблен, и был в ответ любовью награжден. Мгновенным чувством он охвачен был, и путь любви им предназначен был. Друзья вникали в трудный смысл наук, не размыкали любящие рук. Карделия взглянула на Джеймса и быстро отвела взгляд. Джеймс вздрогнул. Неужели он сейчас так пристально смотрел на девушку, что смутил ее? Он толком не соображал, что делает и как себя ведет. Мгновенный взгляд, скользящий взгляд ее был как стрелы, разящее стрее. Газель с невинной робостью в глазах властители с земли вергала в прах. Арабская луна красой лица от джамских тюрков ранила сердца. Лейли. Пробормотал он, но ему показалось, что Корделия его не расслышала. Веки его опустились. Джеймс помнил только один раз, когда провалился в царство теней. Он бодрствовал, но у него начался очередной приступ. Он дрожал всем телом, взмокшие волосы прилипли ко лбу, по спине струился холодный пот, взгляд метался из стороны в сторону. Вдруг он увидел ужас на лице Карделии, и в этот момент все произошло. Она вскочила на ноги, и он подумал. Она собирается бежать за помощью. Она испугалась, испугалась меня. Он протянул к ней руку. Пальцы, превратившиеся в тень, коснулись ее ладони. Тьма окутала живую плоть. Он подумал. А что она чувствует? Он напрягся всем телом, словно лошадь, испуганная раскатами грома. В комнате пахло так, как пахнет в лесу после грозы. И еще почему-то пахло палёным. «Джеймс, ты должен держаться, должен и все, не уходи!» — просила Корделия. «Останься со мной!» «Так холодно!» — едва выговорил он, стуча зубами. «Я никак не могу согреться. Я никогда не смогу согреться!» В иной ситуации он крепко зажмурил бы глаза, Постарался бы овладеть собой и утихомирить эту дрожь. Но сейчас, превратившись в тень, он чувствовал, что глаза его, несмотря на все усилия, оставались широко открытыми, и их невозможно было закрыть. Он видел, что Корделия озирается по сторонам, ищет что-нибудь такое, что могло бы ему помочь. В камине ревело пламя. Джеймс был накрыт толстыми одеялами, в ногах лежала грелка. Но он знал, что все бесполезно. Тело несчастного, лежавшего в душной, жарко натопленной комнате, терзал пронизывающий зимний ветер. Корделия издала раздраженное восклицание. Затем нахмурилась, и на лице ее появилось решительное выражение. В мозгу Джеймса, в той его части, которая была укрыта от бесконечного ревущего ветра, пронеслась мысль о том, что она прекрасна. В обычном состоянии он не стал бы задерживаться на этой невольной мысли, отогнал бы ее, подавил, но сейчас ему было не до угрызений совести. И вдруг Карделия осторожно опустилась на постель рядом с ним. Джеймс был укрыт целой горой одеял, и она, разумеется, легла поверх них. Но он почувствовал, что ее присутствие постепенно отгоняет холод. Мучительная боль от ударов сотен гигантских остроконечных градин, хлиставших его, отступила, и Джеймс ощутил совсем рядом с собой тепло тела юной девушки, здорового и прекрасного. Несмотря на то, что их разделяли пуховое одеяло, Джеймс чувствовал, что она прижалась к нему, чувствовал, как она устраивается удобнее, чтобы не свалиться на пол, как ее бедро прижимается к его боку. Он вытянулся на спине, уставившись в потолок, а она лежала на боку, но лицо ее было совсем близко. От ее волос исходил аромат жасмина и сладкого древесного дыма. Она положила руку ему на грудь и прижалась к нему так тесно, как только могла. Джеймс повернул голову, чтобы посмотреть на нее, хотя это потребовало от него неимоверного усилия. Глаза корделии, сверкающие, бездонные, Были открыты. Взгляды их встретились. Дыхание ее было совершенно ровным. От всех скрывал он тайну в глубине. Что делать с сердцем, если грудь в огне? Он содрогнулся всем телом и почувствовал, что возвращается в этот мир, что тело снова повинуется ему. Карделия не сводила с него пристального взгляда, но разжала челюсти. Все это время она лежала, прикусив губу, и он почувствовал, как она расслабилась. Джеймсу по-прежнему было холодно, но уже совсем не так, как прежде. Корделия подняла руку и убрала прядь волос, упавшую ему на глаза. Он снова вздрогнул, но вовсе не от холода, и зажмурился. На него навалилась бесконечная усталость. Когда он проснулся, уже наступило утро, и Корделии рядом не было. Только через пару дней кризис миновал, и болезнь понемногу начала отпускать Джеймса. И прошёл ещё день, прежде чем брат Енах объявил, что он больше не заразен, и разрешил его родителям и Люсе приехать. Вскоре он уже мог вставать с постели. Через несколько дней ему предстояло покинуть Сайренворд и отправиться в Идрис, в свой знакомый уютный дом. Отец сообщил, что погода там стоит отличная. Когда Джеймс начал выходить из своей комнаты, они с Кардели общались по-прежнему как добрые друзья. Ни он, ни она не упоминали о тех днях, что девушка провела у его постели. Без сомнения, думал Джеймс, Карделия заботилась о нем просто потому, что была доброй и великодушной. Она проявляла эти качества по отношению ко всем своим друзьям, родственникам и хорошим знакомым. Прощаясь, они не стали обниматься. Люси прицепилась к подруге буквально как банный лист, несмотря на заверение Карделии Корделии в том, что она и ее семья совсем скоро, этим же летом, приедут погостить в Эйрондейл-Мэнор. Остановившись на пороге портала, Джеймс помахал Корделии, и она дружески помахала ему в ответ. И ещё несколько недель Джеймс по ночам вспоминал аромат джасмины и древесного дыма, тепло ее руки, лежавшую у него на груди. Пристальный взгляд бездонных темных глаз. И он к ее шатру тайком спешит, ночь оглашая пением косыт, чтобы замкнутую дверь облобызать и до рассвета воротиться вспять. Туда, стремясь, как ветер буревой, путем обратным брел едва живой. Туда летел, как будто стал крылат. Обратно по колючкам шел назад. Косыда! Жанр ближневосточной лирики.